Пятнадцатое. Поглощение. В третий раз мы выехали к сфере. Конечно, все эти исследования можно было провести сразу, но беда в том, что на Земле про сферу узнали от картографического спутника, когда мы уже подлетали к Титану. Задачу по исследованию этого сооружения пришлось ставить, что называется, на ходу, вклинивать их в уже созданный список работ. Вот мы и придумали на ходу — бурить ее, резать лазером, электричество пропустить. Посмотрим, что выйдет. Я думаю, ничего не выйдет. А вот если окажется, что она сильно фонит, умереть от радиации или от удушья? Что выбрать? Задохнуться для меня предпочтительнее, потому что быстрее. Возможно, кого-то удивит, что мы так спокойно отнеслись к надвигающейся смерти. Но а как нам еще реагировать? Мы ведь не просто люди, мы космонавты, лучшие из лучших, максимально уравновешены и стрессоустойчивы. Конечно же, нам хотелось еще пожить, хотелось вернуться домой героями, увидеть родных и друзей. Но если человек осознанно идет на такой риск, как полет на другую планету, а Титан можно считать планетой, учитывая его размеры, он так-то больше Меркурия, Плутона и Лунный, то такой человек должен быть готов к смерти». Еще будучи на земле, мы все понимали, что полет на Титан может оказаться билетом в один конец. Я, как обычно, сидел за рулем, смотрел вперед сквозь бегающие по лобовому стеклу дворники. Наша буровая тряслась на кочках, а вместе с ней тряслись и мы. Ехали, разрезая фарами непроглядную ночную тьму. А над нами периодически громыхало, и вокруг сверкали молнии. В такие моменты вдали на доли секунды становилось видно эту огромную конструкцию, сферу. А если быть точным, то шар. Не знаю, почему мы окрестили ее сферой, ведь в геометрии сфера — это лишь поверхность шара, двухмерный объект. Наверное, слово «сфера» звучит красивее. Получасовое молчание нарушил Саид. Этой рукой я трогал ее. — Ты о чем? — спросил Мингли. Я коснулся сферы ладонью. И как это может быть связано с повреждением скафандра? Не знаю, но ткань в этом месте стала тоньше, настолько тоньше, что надорвалась. Вышли из буровой, Саид взял свой лазер и направился к сфере. Я шел следом со счетчиком Гейгера, светил себе под ноги, чтобы не споткнуться о камень. Мингли катил мини-бур с алмазным сверлом. Видимость была ужасная из-за капель и темноты. Мы стояли возле сферы так, что между нами было метров по пять. Дождь лупил нещадно, прямо над нашими головами сверкнуло и раздался гром. Рокот его затихал, уходя вдаль черной равнины. Я подумал, что молния ударила в сферу, хотя наверняка она в нее бьет регулярно. Я включил счётчик и поднёс его трубку к поверхности сферы. Прикасаться не стало, то вдруг и он сломается. Сенсор тут же вывел информацию о том, что сфера ничего не излучает. Честно сказать, я выдохнул с облегчением. «Фона нет», — сказал я. «Хорошо», — ответил капитан. Я подошёл к Саиду, тот уже направил луч лазера к сфере. «Сейчас посмотрим», — пробубнил он. И тут мне пришла идея, просто невероятная. Я пока не озвучил ее, сначала надо проверить. «Саид», — сказал я, — «у тебя рулетка есть?» Археолог, не глядя, протянул мне рулетку. Я выдвинул ее на 10 сантиметров и прижал измерительной частью к сфере. На меня никто не смотрел и, конечно же, не удивился тому, что начало происходить с рулеткой уже спустя 10 секунд. «Магия! Мистика!» Я оглянулся, Саид рассматривал место, куда упирался луч лазера. Мингли в пяти метрах от нас сидел на корточках возле бура, а Стив и Жорж наблюдали за процессом сверления. Я снова уставился на рулетку, конец ее испарялся, растворялся, будто рулетка моя изо льда сделана, и я упер эту ледяную рулетку в раскаленный шар. Медленно таяла она, вот уже три миллиметра испарилась, вот четыре. Я ждал, изо всех сил пытался скрыть удивление, страх и восторг. Вот уже пять миллиметров растаяло, исчезло. «Сверло заходит в сферу», — сказал Мингли в чат. «Не заходит», — ответил я, — «сфера его поглощает». Мне было отрадно, что я первый заметил это явление. «Ты о чем?» — спросил Саид. «Бур остановился. Пойдем к Мингли», — сказал я Саиду, а потом громко, внятно добавил для всех. «Главное к сфере не прикасайтесь». Мингли отодвинул Бур чуть в сторону, и все мы с изумлением уставились на алмазное сверло, которое было сточено на сантиметр. «Это невозможно!» — воскликнул капитан. «Никакой стружки не было, пока я сверлил, и не мог алмаз так обтесаться меньше, чем за минуту!» «Она поглощает материю», — повторил я. «Смотрите». Я приложил конец рулетки к сфере.